Но Гетман воспользовался находившимися в его распоряжении военными силами Речи Посполитой и занял грозное положение по отношению к своим противникам. Партия Сборовских, еще прежде имевшая связи с австрийским двором, выставила кандидатов на польский престол одного из австрийских эрцгерцогов. Этого кандидата поддерживал и папский легат архиепископ Аннибал Капуанский. А партия Замойского, подчиняясь желанию вдовой королевы Анны Егелонки, стала за ее племянника шведского королевича Сигизмунда, сын короля Иоанна Вазы и Екатерины Егелонки. В то время как поляки разделились между двумя претендентами на престол, литовские или, собственно, западно-русские паны и шляхта склонялись на сторону третьего претендента царя Московского и охотно вступили в переговоры по всему поводу с московскими боярами. Ивана Грозного, который устрашал их своей свирепостью, не было теперь в живых, а соединение с Восточной Русью представляло им многие выгоды. В Москве весьма опасались избрания шведского королевича, которое могло повести за собой соединение польско-литовского государства со шведским, и потому отправили на семь большое посольство, во главе которого стояли боярин Степан Годунов, князь Федор Троекуров и дьяк Василий Щелкалов. Московское правительство обещало в случае избрания Федора Ивановича не нарушать ни в чем шляхетских вольностей, жаловать панов землями в собственном государстве, уплатить долг Батория наемному венгерскому войску, сто тысяч золотых и тому подобное. Со своей стороны литовские паны объявили послам, что для выбора Федора нужно преодолеть только три препятствия, или, как они выражались, пересечь три колоды, воздвигаемые со стороны польских панов. Последние требовали. Первое, чтобы государь короновался в Кракове, в католическом соборе. Второе, чтобы в титуле своем писался прежде королем польским и великим князем литовским. И третье, чтобы переменил свою веру на католическую. И на сей раз, как при Грозном, московское правительство не хотело сорить деньги на подкупы, посольство его ограничилось одними переговорами и обещаниями. Тем не менее, когда перед избирательным сеймом в поле под Варшавой выставлено было три знамени – московское с шапкой наверху, австрийское со шляпой и шведское с сельдем – то значительная часть шляхты собралась вокруг московского знамения. Но едва начались переговоры послов с польскими панами и с литвинами католиками, как тотчас оказалось, что пересечь три означенные колоды не было никакой возможности. В особенности о перемене религии московские уполномоченные не хотели и слышать, а потому переговоры с ними кончились только продолжением перемирия. Таким образом, избирательная борьба сосредотачивалась около двух претендентов – австрийского и шведского – Обе стороны явились на элекционный сеем под защитой вооруженной силы. Однажды дело почти дошло до битвы вокруг сенаторской шопы или палатки, стоявшей посреди поля. Только усилиями Примаса удалось в самом начале прекратить эту битву. После того Корнковский велел сжечь окровавленную шопу. Сам он перешел на сторону Замойского и тем дал ей решительный перевес». 19 августа нового стиля, 1587 года, кола Замойского, состоявшая главным образом из малополян с южно выкрикнула королем Сигизмунда. Литва пристала к нему как потомку своей любимой династии, примас с гетманом отправился в костел святого Яна, где и отправил благодарственный молебен в честь новоизбранного короля». Но колос Боровских, состоявшая наиболее из Великополян, не признала этого выбора, а спустя три дня выкрикнула королем арцгерцога Максимилиана, одного из братьев императора Рудольфа II. Меж тем Замойский установил с шведскими послами условия, или так называемую «пакта конвента». Главное условие состояло в том, чтобы шведское правительство заключило с Польшей прочный мир и отдало бы ей Эстонию. Оба принца, и Сигизмунд и Максимилиан, приняли выбор и согласились на предложенные каждому условия. Теперь предстоял вопрос, кто из них успеет прежде другого прибыть в Краков и короноваться. Максимилиан был гораздо ближе, с небольшим войском он двинулся в Польшу в надежде на сильные подкрепления от своих польских сторонников. Он уже подошел к самому Кракову, но Замойский не дремал и приготовился к энергичному отпору. Отбитый после неудачного приступа Максимилиан отступился к Ченстохову, где стал ожидать новых подкреплений. В это время Сигизмунд высадился в Данциге, отсюда под прикрытием военного отряда поспешил в Краков, куда и прибыл благополучно. Коронование его здесь совершено было Примасом Корнковским 28 декабря того же 1587 года, январского.